Эй, Стэндинг, ты что-то говорил про женщин? Неужели ты еще что-то помнишь о них после шести лет в одиночке? ай яй яй, -яй. разве об этом подобает думать смертнику перед повешением? Можно подумать, они точно знают, о чем положено думать перед казнью Они не могут запретить мне рассказать об Адаме-Стренге, которым я был три или четыре века назад. Я мог еще долго прожить на прекрасном Коралловом острове. В те времена корабли редко заплывали в те края, Но однажды мимо проплывала голландское торговое судно «Спауэр». Команда говорила только по-голландски. Но что стоит выучить новый язык настоящему моряку? Они искали новую Индию в неведомых морях, лежащих за Индией. Но вместо этого нашли меня и ничего больше. «Прощай! Лей-лей! Ракок, я не забуду твой остров!» «Не забуду!» «Ну, а теперь меня ждут новые страны с шелками и пряностями, если я правильно понял ужасный английский капитана Мартинса». «Взглянув на старого Джона Мартинса, было трудно заподозрить его в излишнем романтизме». И тем не менее он верил, что Атлантида не затонула, и когда-нибудь он найдет ее. Вместо этого на островах мы находили туземцев-людоедов, которые прятались в джунглях, заманивали нас в охотничьи ямы, пускали стрелы со смертельным ядом. Цивилизацию мы нашли только в Японии. Но капитан Мартинс и совладелец спауэра Хендрик Хэммелл, были крайне разочарованы. Почему мы должны отправляться дальше, сэр? Я видел, у вас просто слюнки потекли при виде шелковых халатов на тех двух чиновниках, которые приходили на корабль. Хэммелл, Хэммелл, эти самые чиновники и дали нам понять, что нам лучше побыстрее убраться отсюда. А может, плюнуть на них и попытаться начать торговлю? Нашёлся умник. Под их медовыми манерами скрыто железо воинственной расы. Нам лучше отправляться своей дорогой. Торговцу следует быть осмотрительным.